Элемент фантастичности. В этот раз в автобусе народу было немного. Вплоть до того, что передняя дверь открывалась почти на всех остановках, заднюю держали крепче, заложив её крест-накрест двумя безответными мужчинами. Обстановка была деловая, привычная. С передней площадки слышалось соло какой-то старушенцы, обращавшейся оглушительно ко всему автобусу. Хочет вас учут, отдрать то вас и некому, и глаза ваши бесстыжие. Впрочем, народ вокруг неё собрался бывалый, отвечали с охотой и по существу. Вам, бабшк, не надо бы в автобусах толкаться, вы спокойно можете на метле летать. На задней площадке группы учащихся в одинаковых пиджаках с блестящими пуговицами воодушевлённо обсуждала предстоящее культмассовое мероприятие. Выступление ораторов Прирывал из взрывами модецкого хохота с повизгиванием. Из этой среды доносились отдельные крики. "Флаконы не побейте! Самсен, ганитриульник! Сейчас, за Валькой сбегаешь за Кополовой. А если Филиппиныч там, скажи, дискотека будет или ещё чего соври?" В середину салона развлекал тостенький двухгодовалый мальчонка, желающий немедленно видеть своего папу. Это было невозможно. Так как папу давно оттеснили на заднюю площадку, где он стоял тяжело прижатый к чем-то стальным бюстом к запасному колесу. Носы Нишки не слушал объяснений. Он набирал побольше воздуха и добросовестно орал краснее от натуги. В такой непринуждённой обстановке незаметно прошло полчаса пути. Город остался позади, по обеим сторонам дороги поднялись могучие сосны. километра за 2 до посёлка, шофёр вдруг стал притормаживать, и автобус остановился. Сейчас же окошечко из салона отодвинулось, и небритая физиономия, принадлежащая крупному мужчине в тёмно-зелёном костюме и сапогах, спросила: "Что стоим?" "Да вот, не уверен", сказал шофёр, указывая на дорогу. "Дым какой-то, что ли, чёрт-то знает, впереди над дорогой поднимался странный ярко-синего цвета туман." Калышающаяся полупрозрачная стена пересекала шоссе. Её начало и конец скрывались в лесу. Впрочем, завеса была не очень густой. Сквозь неё виднелись деревья и даже первые дома посёлка. "Ну, дым", сказал тёмно-зелёный мужчина. "А что стоять-то? Дымы не видал. Давай, поехали". "Странный он какой-то", задумчиво произнёс шофёр. "А вдруг газ? Надо бы сходить посмотреть". Публика в салоне стала проявлять нетерпение. Бабка на передней площадке переключилась с окружающих на водителя. «Вот так вот они и работают. То везет, как дрова, то посреди дороги в магазин наладится. Думаю, то права на них нет». «Туман», — говорят, — «впереди». «А в тумане что, колеса проскальзывают или бензин не горит?» Гражданин в шляпе, услышав про туман, возмущенно закричал. «Так мы из-за этого стоим». «Да он что там, издевается? Я ведь на работу опаздываю!» Бабка с передней площадки была на чеку. «Это на какую ж такую работу? Времени-то полдвенадцатого!» «Так я с девяти и опаздываю!» — буркнул гражданин в шляпе. Одинаковые учащиеся на задней площадке по очереди вопили одно и то же. «Водила! Кончай ночевать! Поехали!» Каждое выступление по-прежнему сопровождалось молодецким хохотом. Они никуда не торопились, и им было весело. Крупный тёмно-зелёный мужчина снова влез в водительскую форточку. "Слушай, ты что себе позволяешь, а? Ехать тебе говорят". Час вот как возьму мантировку вежливо начал шофёр, но всё же стал понемногу отпускать педаль сцепления. Когда автобус тронулся, все вдоль вагона замолчали, переводя дух. Затих даже пацан в середине салона. Ярко-синяя стена приближалась всё быстрее. И вот уже автобус ворвался в пелену тумана и, всколыхнув её, выскочил с другой стороны. Молчание длилось ещё минуту. Только и всего, наконец сказал крупный мужчина: "Как видите, никаких последствий". "Да вы были правы", ответил водитель, хотя природой явлением не до сих пор не исна. На передней площадке тоже заговорили. Старушка поднялась со своего места и обратилась к стоящей рядом женщине. «Присаживайтесь, пожалуйста, я сейчас выхожу, посёлок моя остановка!» Она вздохнула, улыбнулась и прибавила. «Вот уже двадцать семь лет!» Маленький мальчик в середине салона с интересом глядел в окно. На задней площадке среди учащихся в форме строительного ПТУ шёл интересный разговор. «Любое произведение... тем значительнее для современников, чем оно ближе к реализму. Возьмите, к примеру, любого из классиков. Всё это верно, но ведь эти классики часто используют некий элемент фантастичности, создающий условия для недостижимых иным способом поворотов сюжета. Кроме того, элемент фантастичности будет воображение, порождает ситуации невозможные в нашем обыденном мире, лишённом прекрасных неожиданностей.